Глава двадцать восьмая. Упущенный шанс. Уже три месяца я работаю в мастерских худфонда. Димка – заместитель директора. Как раз по мастерским. Мастерские хорошие. Места много. Материалы любые. Заказов полно. А Димка... Пот бесвид гонорарные ведомости и эти самые заказы распределяет всё в его руках и все хотят с ним дружить и заказчики и художники исполнители и я один из них пока разбирался я осматривался Всё устраивало. А потом сомнения заели. Но до было столько лет учиться, чтобы тут заниматься чёрт-течем. Всяким дерьмом. То интерьеры какие-то, то оформление, то музеи. И конца этому не видно. Я, к Димке. Как же так? Где же творчество? Искусство? А он вылупился. Да кто же тебе мешает, говорит. Твари сколько хочешь. Ты раньше жаловался, что условий нет. Теперь-то что? Мастерская есть, материалы, краски, чего не хватает? А ты прямо из института в индивидуальную мастерскую. Вообще-то мастерские только для живописцев. У оформителей индивидуальных мастерских нет. Художники-графики те в основном по домам работают. Ты хоть понимаешь, что тебе мастерскую авансом дали? Многие вообще считают, что по блату. Говорят, видали мы всяких вундеркиндов. Я Твой клад. Понимаешь? Они так думают. Это правда. Я уговорил директора фонда дать тебе мастерскую. Это было ой как непросто. Сказал, что ты уникальный талант. До да что-то особенного. Мастерская? Обыкновенная комната 18 м с одним окном. — Света не хватает. Руки, кисти помыть, вода в туалете, туалет на общем коридоре. — Мастерская не нравится, но ведь это твоя личная мастерская. — Знаешь, тут некоторые десятилетиями ждут, а ты даже не член Союза художников. — Да. Есть же общие, большие мастерские для оформителей. А у тебя еще и своя есть. Я думал, ты обрадуешься. Все ждал, когда позовешь. Покажешь первую работу. Ты хочешь, чтобы тебе творчество заказали? Тебя же, кроме меня, здесь никто толком не знает. Покажи, что ты можешь. Начни делать что-то своё. Без заказов всяких. Тогда и мастерская будет хорошая. Мы же здание новое строим под мастерские. Там всё по науке: и свет, и туалет. Но мастерских всегда не хватает. Часть уже расписаны для титулованных художников. Если ты себя не покажешь, я тебе ничем помочь не смогу. Ты работаешь над чем-нибудь или только от армейством живёшь? Да работаю, работаю. Снова допрашивает, как начальник подчинённого, подумал я. Ох, и надоел же ты мне, благодетель. Ты смотри, оформило в каза тягивает, продолжал Димка. Быстрые деньги. Захочется машину купить, пожить красиво. Ты же помнишь, сытый художник это Да помню, помню. Я тут в графику вляпался для творчества. Посоветовали заняться плакатами и открытками. На них нескончаемый спрос. Где я? И где открытки? Ну решил попробовать. Заказов таких не было. Самому в издательство нужно ходить. Попробовал, трудно это. Никак не угодишь. Они каждую открытку на издательский худсовет вытаскивают. А там каждый кому не лень критику наводит. Переделываешь, переделываешь. Попробуй, угадай. А с плакатами вообще завал. Их в Центральном комитете, в ЦК утверждают. Однажды сам туда ходил вместе с главным редактором издательства. Сказали, что лично хотят художнику установку дать. Слушал я, слушал, хотел слово вставить, а главный за рукав тянет: молчи, мол. Зачем же я сюда пришёл-то? Нет, то ж я скажу. Пусть знают, что я тоже не пальцем сделанный. Улучшил момент и говорю: Задачу понял. Я, между прочим, и сам коммунист. Если бы сразу пригласили, Сейчас бы не пришлось время на переделки тратить. Смотрю, главный редактор позеленел, как будто его сейчас удар хватит. А инструктор ЦК, что нас принимал, уставился на меня с удивлением и молчит. Ну, и я замолчал. А он разглядывает меня, как обезьяну в зоопарке. Потом посмотрел на главного редактора и говорит. — У вас что там, нормальных работников нет, которые понимают, где находятся, и не поясничают? Всю дорогу назад главный молчал, потом сказал, что со мной свяжутся, но больше ни в ЦК, ни к главному меня не приглашали. — Да, упустил ты момент. сказал Димка, выслушав про этот поход: "Это был твой шанс. Вид на плакат твой понравился? Повели тебя показывать? Смотрины, так сказать. А ты умнечить стал. Теперь забудь, больше не позовут. Ты бы хоть мне сказал, что в большой дом идёшь. Я бы тебе объяснил, что к чему". Димка не знал, что именно ему-то я и не хотел ничего говорить. Он ведь не коммунист. Это мой шанс. Я ведь тоже понял, что непроста это. Что же я тебе говорить-то буду, чтобы ты мне всё испортил? А вы издательству никто не объяснил. Их не хватило опыта. На душе было мерзко. Да, упустил я свой шанс. Но и с Димкой я это обсуждать не хотел.